Глава 4. Свыше уготовано. В Матвея Петровича было жарко и душно. Эх, напрасно он напялил соболью шубу. Ноябрь, не зима даже в Тобольске. а В школе фон Вреха, где истопник метал дрова в печь, как сатана в оду, совсем можно было свариться заживо. Маตรี Петрович отдувался и вытирал платком мокрый лоб. И не встать, чтобы раздеться, неловко прерывать серьезное дело, экзамен. Народу в небольшой горнице набилось как в церкви на Пасху. За длинными столами на общих скамейках сидели два десятка разновозрастных мальчишек, перепуганных и несчастных ученики. Перед ними возвышался Григорий Ильич Новицкий, учитель. Он был в потрёпанном казачьем мундире и по торжественному случаю со шпагой. В ухе болталась медная серьга. За спиной Новицкого у стены чинно выстроились три попечителя: капитан Таберт, полковник Кульбаш и ольдерман капитан Курт фон Врех. Все в мундирах, в париках со шляпами и при шпагах. Таберт слушал с веселым любопытством, Кульбаш сохранял недовольный вид, а фон Врех умильно улыбался детям. Матвей Петрович в своей шубе громоздился в углу на лавке, рядом торчал Дизмер. За открытой дверью класса толпились шведы и русские. Это отцы учеников пришли посмотреть на испытание сыновей. Кто помазал Саула на царстве? спрашивал Новицкий. Отведай мне, Гельмут. Самуил, вставая, сказал толстый и неуклюжий Гельмут. Правильно выповедай, строго поправил Новицкий. Саула помазать есть пророк Самуил, по-русски ответил Гельмут. Добрый, седай! чему Саула сорчал на Давиде? Эгорый, отведы. Я не выучил, господин учитель, неохотно поднимаясь, признался конопатый русоволосый мальчишка. Меня батька к деду гонял. В толпе родители кто-то возмущенно засопел и завозился. Худой, Егорый, ты позоришь школы пред господина губернатором! После экзамена встанешь школьным на горох. Алексей, вот повидай. Давид был праведный, а царь Саул возгордился. Сидай, Алексей, добрый, за что Господь дал Соломону царствие после Давида? Людвиг, выповедай. Соломон обещал хранить вера!» — вскакивая, крикнул бойкий Людвиг. Таберту эта школа казалась делом сразу и героическим, и комическим, как раз в духе напыщенного курта. Шведы и русские, и ныне еще военные противники, совместно обучают своих чад опыту давно исчезнувших евреев. Странно было слушать про знойное и далекое царство Израилево здесь в Тобольске, когда за окном на поленцах лежал ранний сибирский снег. Достаточно Григорий Ильич не выдержал Гагарин обмахиваясь платком. Умучил уже парнишек Экзамен закончив, объявил Новицкий. Фон Врех выступил вперед и с ласковой улыбкой захлопал в ладоши. "Дети, по-русски сказал он, всем кланяйся, господин губернатор, и бежать играть где двор". Мальчишки, грохоча лавками и толкаясь, полезли из-за столов, быстро кланялись Матвею Петровичу и кидались в дверь, распихивая своих и чужих родителей. Новицкий еле успел поймать за плечко Напатова Егория. "На горох, Егорий", напомнил он, 10 разов и прочитая: "Отче наш, стильки, туда иди, гуляты". Егор печально побрел в дальний угол за печь, где на полу был насыпан сушёный горох, встал на колени лицом к стене и быстро забубнил молитву. "Вы иметь удовольствие, гер губернатор," Добродушный и лукаво спросил фон Врех, разводя руками, словно после карточного фокуса. Хорошая школа, Врех. Молодец, пропыхтел Гагарин, поднимаясь. Мы священную историю учим, книгу Царствия Дулели, сообщил Новицкий. Цена ставленной у и дело поклонства. Но и верно в наших Палестинах, кивнул Гагарин. «Ефимка, подай!» Дитмер с легким вежливым поклоном протянул фон Вреху тонкую печатную книгу, а на ней матерчатый кошель. 100 рублей от меня на обзаведение, пояснил Матвей Петрович. Видел я один парнишку у тебя в лаптях. Купи ему сапоги и букварь возьми. Букварь у Матвея Петровича был самый хороший. и Ирманха Кариона с Московского печатного двора. Матвей Петрович в дедовском нетерпении купил его для граф Гаврюшки, хотя Гаврюшка дорос бы до росбадасбуки только года через четыре. Однако Дашка Поганка написала отцу, что в Сибирь ни за что не поедет и Гаврюшку не привезет. И Матвей Петрович, вздохнув, решил передарить букварь школе фон Вреха. Чего? Добротус пропадать? Букварь тебе ремезавы могут перерисовать, будет сколько надо штук, добавил Матвей Петрович. Все одно Ульяничу делать нечего, только меня зазря терать своими башнями. Пойдемте на улиц, тут не продохнуть. Возьмите, Григорий, фон Врех передал букварь Новицкому. Гагарин, Дитмер фон Врех и Колбаш друг за другом скрылись в синях. Канопат Егорий добарабанил в углу десятую молитву и кинулся вон из горницы. В опустевшем классе остались только Новицкий и Таберт. Господин Новицкий по-русски спросил Таберт, снимая треуголку. "Господин Йоган Таберт, верно?" по-немецки ответил Новицкий. "Господин фон Врех предупредил меня, что вы желаете поговорить?" Вы знаете язык, удивился Таберт. Я дворянин и полковник, Новицкий положил руку на эфес шпаги. У гетмана Мазепа я не раз выполнял дипломатические миссии в Варшаву к королю Августу и королю Станиславу при дворе я и выучился. А откуда ваши знания священной истории? Киевский коллегиум это наш университет. потряскивала печь. С улицы были слышны вопли мальчишек. Что ж, приятно познакомиться с образованным человеком, сказал Таберт. Курт объяснил вам, чего я хотел. Да. Я представлю вас местному затчему Семёну Ремезову. Это именно тот человек, который вам нужен, господин Таберт. Король Карл за храбрость пожаловал меня дворянством и фамилией фон Страленберг, Но для вас я просто Иоган. Будем друзьями. Кремизово-навицкие таберт отправились, когда уже стемнело. На городских заставах служилые вытаскивали рогатки, чтобы преградить въезды в Тобольск из леса. Тонкий голубой снег жестко сиял под луной и улицы сами себя освещали. За чёрными заплотами подворье лайли спущенные с цепей собаки. кое где застрекотали трещотки ночных сторожей. Затеплились следеные окна домов. Столбы белёсых дымов из печных труб поднимались в яркую темную, сочную синеву. Таберт рассматривал созвездие сибирского небосвода, Косматые, огромные, огромное И дикие, словно древние мамонты. Калитку открыла иконе, работница ремезвых. Она испугалась двух высоких мужчин в необычных шапках треуголках, но тот мужчина, который был с усами, белозубо улыбнулся, и иконе успокоилась. Она провела гостей в мастерскую Симульч, так иконе переименовала Семён Ульянович. Таберт удивился, увидев рабочую горницу ремезва, беспривычных русских синей, длинную с косящцами к окошками на все стороны и с русской голландской печью. Гости обтоплены ноги от снега и повесили кафтаны на деревянные гвозди, вбитые между стесных бревен. В клёвах железных свеццов горели смолистые сосновые лучины. За дальним столом на лавке сидел Семён младший и шлифовал доску для иконы. Доска была покрыта левкасом и блестела, а Семён тер ее рубльными стеблями хвоща. "Вечер добрый, Семен", сказал Новицкий. "То капитан Таберт швид. Он довольно-чанше зъявился, и его справа до твоего батьки." Таберт по-военному поклонился, одёргивая мундир. Батьчука на посаде рыщщёт, ответил Семён, разглядывая Таберта. Скоро вертая? Да кто ж его знает. Петька, брат мой, где-то пропал. Пока батюшка найдет его, пока ухи ему оборвет». Ну, мы его пожидаем пока. Вы пошукайте по книгам, Йоган. А у меня до всех вас ремезов задание. Навизки сел рядом с Семёном и выложил на стол букварь Гагарина. В горницу с охапкой дров вошла Айкони. Выспла поленья, на пол открыла у печи дверку устья и опустилась рядом на половичок, как в чуме подле очага. Из сумочки на поясе она достала лоскут с иглой и мешочек с разноцветным бисером. Бисер ей давала Ефимия Митрофанна, и Айкони обшивала рукавички и ленты для украшения. Ей нравилось это занятие. не тут нема, так сей буквар, перечертать бы, вот руки надобно с маливанками тож, объяснял Семёну Новицкий. Семён полистал букварь, изучая картинки. Знаю, этот букварь Григорий Ильич. на Москве Корион и Стомин печатает. Думаю, батюшка заказ примет. Это нам с Леонтием по силам. 1000 штук бы для школы, на За задаром зато швиды с сплатили. В мастерской вдоль стен стояли сундуки, в простенках поставцы забитые большими самодельными книгами, свитками чертежей, кожаными и берестяными коробами для бумаг. Всюду были натыкнуны глиняные чашки, и стеклянные баночки с маслами и красками, ступки, туиски, стаканы с ножами и кистями. На полках, где придется, лежали всякие диковины. Тэберт брал в руки, и вертел, и рассматривал кусок пористой мамонтовой кости, рукоять меча, судя по всему китайского, потому что у монголов и бухарцев были только сабли, обломок коралла, какой-то древний железный диск с непонятными письменами, окаменевшую раковину, загнутую в спираль, острые, и гладкие чёртовы пальцы, разные минералы. Таберт узнал друз хрусталя по почти желвакс самородной меди. кристалл соли, жирный на ощупь булыжник каменного угля, скол бурова агата с радужным изломом. Таберт понял, что знакомство с Ремизовым может принести ему большую пользу. Новицкий разговаривал с Семёном о букваре, забыв о спутнике. Таберт взял с полки странную бронзовую бляху, покрытую чёрствой окалиной. На бляхе была изображена голова медведя с двумя лапами у носа. Таберт подошел к Айконе, присел на корточки и на ладони показал бляху девчонке. Твой народ делать? спросил он по-русски. Что есть это? Айкони испугалась, глядя на гостя снизу вверх. Таберт улыбнулся и успокаивая погладил девчонку по голове, как собачку. Он знал, что местные дикари называются остеками. Русские иногда берут их в услужение. "Ты, остежка, да?" спросил Таберт. "С дикарями надо обращаться как с детьми". Он ласково вынул из рук Айконе вышивку и с преувеличенным восхищением потрогал пальцем бисер. "Очень красив узор", сказал он. "Ты хороший умелец". "На твою" Он протянул вышивку обратно к иконе и снова показал бляху. «Я вон и ка, медведь старик", тихо произнесла иконе, и от смущения ненадолго прикрыла вышивкой лицо. Довольный собою, Таберт поднялся, взял с полки хрупкий китайский веер с журавлями и розовыми цветами вишни и на показ для иконы начал томно обмахиваться, как дама. закатив глаза и открыв рот. Айкони смотрела на него во все глаза, не понимая, что делает этот большой усатый человек. Таберт положил веер и взял страусиное перо, сунул его за ухо и горделиво подбоченился, изображая лихого ухажёра. Айкони поняла, что с ней играют, и неуверенно заулыбалась — Она подумала, что высоченный усач похоже совсем не страшный, а добрый и смешной. Айконе была удивлена, что ее веселят. Наверное, она очень понравилась этому мужчине. А Таберт снял с гвоздя на стене ржавый арабский шлем с чеканной вязью по ободу, напялил, скорчил зверскую харю и оскалившись зарычал. Айконе тихо засмеялась, уже почти влюбленная в великан. Разве настоящие звери так рычат? Так рычат щенята, которые думают, что они в тайге самые свирепые и дикие. Табберт вытащил из-под короба порванный шаманский бубен и похлопал им себе по макушке. Айконе не выдержала и снова спрятала лицо за вышивкой. Разве бубном бьют по голове? Бубен поет под клоцушкой шамана, и надо уметь ею стучать. Конечно, великан знает все правильно, однако показывает всякие потешные несуразности, чтобы ей иконе радостнее было жить. Иконе хотелось, чтобы Таберт и дальше забавлял ее, но вдруг хлопнула дверь, и в горницу в клубах пара вошел старый симульча. Таберт убрал бубен на место, И развернул плечи, готовясь к встрече с имульчей, но успел подмигнуть Айконе и ещё раз погладил ее по главе своей широкой ладонью. Волна блаженства потекла по Айконе, будто горячая вода. Еле разыскал Петьку, шаркая ногами по тряпке на полу, сообщил Ремезов: За курдёмкой с девками забаловался. Так ему по шее врезал, шапка чуть за иртыш не улетела. Что за гости у нас? Ремезов придерчего сощурился на Таберта. Взволнованная Айкони не пыталась понять, о чем эти мужчины говорят при знакомстве. Она внимательно наблюдала за Табертом. Он настоящий князь, это точно. Он не испугался старого Симульчу, который всегда был сердитый и крикливый. Он остался прямым, как копье, спокойным и полным достоинством. И симульч признал величие князя, согнал со своего места сына и усадил князя напротив себя, где раньше сидел тот грустный мужчина с серьгой в ухе. Симульч разговаривал с князем как с равным себе и даже слушал его. Алексеи Мульчин ничего никого не считал равным и никого не слушал. Семён младший попрощался с Новицким, тихонько забрал армяк и ушел из мастерской, а Ремезов увлекся разговором с штадёртом. На столе перед Ремезовым Таберт разложил мятую тетрадь с зарисовками тех изображений, которые встретил на скале, когда их гнали из Вятки в Сибирь. Я рисовать река Вишер. — пояснял Таберт. Вишера ревниво поправила ремезов. Это писаница. Мне врехали про тамошний писанный камень, но сам-то я не бывал в тех краях. Сибирь такое рисование иметь еще?» Немало. Мне рассказывали, кто своими глазами видел. У братов есть утесы с высеченными картинами. «У бороталов тоже на реке томи есть, на Енисее. Вот очеутов в степях врытый стоячие плинфы с ититлами. А я только единожды встречал на Эрбите, Это река такая. Сейчас покажу тебе. Семён Ульянович разгорячился обрадованный возможностью показать свои открытия. На его памяти никто не проявлял интереса к этим загадочным знакам. Ремезов решительно вытащил толстый растрепанный флянт в деревянной обложке свою служебную книгу. На обложке была выжжена восьмиконечная звезда. Семён Ульянович бухнул флянт на стол, раскрыл пополам и принялся листать. Таберт напрягся, увидев на страницах ремезовского труда чертежи извилистых рек. Вот. Семён Ульянович ткнул пальцем в страницы. Лет десять назад мы с Левонтием перечертили. Солда зашли, лестницу подставляли. Таберт сравнивал свои эскизы с зарисовками Ремезова. Кто их делать? Вовсе понятия не имею. Ремезов в досадит дернул себя за бороду. Самому страсть как любопытно. Одно ясно, совсем ничего люди не знали. В тот раз Семён Ульянович с Леонтием и переписчиками ездил в Кунгур и на часовую по уговору с дьяком Вениусом, главой сибирского приказа, но знаки ремезов срисовал для себя, а не для дьяка. На невысокой скале над эрбитом каракулями были намалёваны разные человечки, вернее, мужики, потому что с сорамными удами переносить все это непотребство на бумагу Семён Ульянович сыну не дозволил. Пока они с Лёнькой корячились на шаткой лестнице, Семён Ульянович думал, что одежда признак стыда, стыд признак души, душа признак бога. Ежели те люди, что исписали скалу, не знали одежды, выходят не знали и бога, не только христа или Магомета, но даже вагульских и астяцких башков. А про людей, которые никаких богов, значит, не знали, ремезов никогда не слышал. Такого и представить нельзя. Это важный ди эн -ди кунг, находка знания, веск произнес Таберт. Что есть рукописание у тебя, Симон? Моя служебная книга, всякие памяти заношу о Сибири. И карты? Да, в половину из чертежей составлено. Ты быть большой учёный, куда там мне самописьсу бог тотчас заерничал польщённый Семён Ульянович «Живем, горюем и пришибить некому А Анавицкий сидел на сундуке поодаль от ремезова с табертом и смотрел на айконе, вышивающей при свете из печки Григорий Ильич не мог понять, где он раньше уже видел эту остяцкую девчонку точно что не у Семёна Ульяновича На Видски у него не был Смазлинс. И не в поездке с владыкой, потому что Ремезов еще весной при встрече на базаре говорил, что взял работницу. Но где же? ведь где-то видел, и тогда она показалась ему очень красивой. Непонимание тревожило Григория Ильича. "Диточка, а где я тебя бачив доныне?" осторожно спросил он. "Я колится твоё в мене ведома». Даже боязна примарилась со счинии. Айконе неловко было от пристального взгляда Новицкого. Ей хотелось смотреть на Таберта, но она опасалась выдать себя чужаку. "Ты не бойся", мягко попросил Новицкий. "Так у прихожу девчину, кто обиде? Дюже на сердце растревожив. За обликом иконы ему что-то чудилось, будто иконе двоилось, будто за ней был другой человек. Или так отзывалась другая судьба. Эти губы, тонкая черная прядь, раскосые глаза, словно пьяные или заплаканные. Икона сжималась. Такие тяжелые и долгие взгляды мужчины напомнили по своим мукам в неволе. А Григорий Ильич с трепетом думал, что его смутное знание незнакомого человека возможно от Бога. В этом знании чудилась какая-то грозная тайна, предназначенная ему свыше. Может, Господь как-то потихоньку приуготовлял его к чему-то и словно проговорился: "Як звати тебе, дідзочка?" Иконе не отвечала. Тихий мужчина с серьгой в ухе стал ей невыносим, как близость к опасному зверю. Айкони вскочила и выбежала из горницы. Холодная ночь зазвенела вокруг нее. Она глубоко вздохнула и сразу напрочь забыла о Новицком. Там в горнице находится князь. Он увидел ее, он играл с ней, он знает, что Айконе есть Боги ее любят. Айкони ссыпалась с крыльца и огляделась. Пустой двор, снег, пылают звезды. В загонечки поскуливали псы, которых не отпускали, потому что гости еще не ушли. Айкони легко побежала к загону, отворила калитку и смеясь, бросилась обниматься с собаками, с Батыем и Чингизимом. Эти зверюги могли разорвать человека, их держали на подворье, чтобы рвать воров, но Айконе хватало Чингиза и Батые замахнатые морды, хватало за острые уши, валило бок на снег и зарывалось лицом в толстую собачью шерсть. Псы вырывались, прыгали вокруг девчонки, щелкали зубами, делая вид, что нападают, взрыкивали, бодались и лизали ей лицо. Ты большая собака, — по-хантыйски говорила говорил Айкони, и трясла его за грудь. И ты большая собака, Айкони трясла боты. Вы оба очень большие собаки, вы храбрые и сильные собаки. У вас страшный голос, Хынийки, вы по ночам нуми нумитуруму песню поете!» Айкони просидела с псами до тех пор, пока на крыльцо в мастерской не вышли Таберт и Новицкий. Тогда Айкони быстро выбралась из собачьего загона и побежала открывать калитку. Она хотела снова увидеть князя. Новицкий низко надвинул шляпу, чтобы из ее тени еще раз поглядеть на девчонку-остячку. От таберса, одушевлённый знакомством, с Ремезовым, от избытка чувств потрепал Айкони по раскрасневшейся щёчке, сунул руку в карман и протянул медную монету. "Подарок", сказал он, улыбаясь. Ты очень красивый. Айкони улыбалась в ответ, не зная, куда девать руки. Она закрыла калитку за гостями, задвинула засов и долго глядела в окошечко, вырезанное в виде сердца, а потом отпрянула, повертела в пальцах монету и с наслаждением принялась тереть ее себя, по лицу.